Глава 22. В лунном ущелье завывал ветер. Чернильные пятна всё ещё отмечали место гибели кровожадного демона и его куклы. Сколько же понадобится времени, чтобы пропитавшаяся скверная земля отмылась? Кристофер в нерешительности замер на пороге храма. По правилам, он должен был оставить сигнальный огонь и дождаться прибытия гвардии. Но стоит ли? С одной стороны, сигнал может привлечь к себе внимание не только союзников, но и врагов. Также существовала вероятность, что никто из гвардии не заметит сигнал, и к ним прилетят только враги. А вдвоём они не смогут одолеть и малого отряда кровавых драконов. К тому же окажутся прижаты к храму, заперты в нём. Но и бросить место, от которого зависела судьба всего Северного фронта? Нет. Не только Северного. От храма зависела победа над кровопийцами. Нельзя потерять его. Но как защитить? Выругавшись, гвардеец громко позвал принцессу. «Что стряслось?» Она вышла на порог. «Возьму тебя с собой». «Ладно». На лице драконицы отразилось недоумение. «Если сюда слетятся кровавые драконы...» Вдвоём мы не справимся. Придётся отступить. Поэтому сейчас я возьму тебя с собой, и мы подождём в воздухе наших. Алита бросила печальный взгляд вовнутрь храма, но больше ничего не сказала. Они вместе спустились по ступеням, а затем принцесса обняла его сзади за шею. Кристофер обратился в дракона и, накинув невидимость, по спирали поднялся над зданием. Оказавшись выше скал, он изрыгнул вверх пламя. Драконица при этом сильно вжалась в него, боясь упасть. Огненный шар пролетел около шестидесяти футов и взорвался красочным фейерверком. Гвардеец повторил трюк ещё два раза. Осталось только дождаться гвардии. По поводу произошедшего. Начал Кристофер, стараясь удержаться на месте, при помощи частых взмахов крыльев. Не стоит распространяться о битве в подробностях. Сначала нужно доложить о случившемся твоему брату. О Ленарде лучше умолчать. Рихард. Мы его не видели. Но ведь ты бился с ним и связал. Разве не так? Так. Но теперь, из-за исчезновения, любое упоминание о Рихарде вызовет множество других вопросов. И нельзя раскрывать нашу связь с кровавым драконом. Это тайна. «Ладно, я буду молчать», — Алита дёрнулась. «Крис, там смотри! Завихрение снега! Кто-то летит!» Но Кристофер уже почувствовал приближение союзников драконьим чутьём. Присутствие одного он узнал. Это был Кевин. «Командир!» Послышались в воздухе слова подчинённого. «Я уже собирался лететь к южной части ущелья, как заметил ваш сигнал». «Значит, всё удалось?» «Да, с демоном покончено. Храм чист. Рассказывай, что у тебя и остальных». На подлёте на нас налетела сильная снежная буря, которая разметала отряд в разные стороны. Я оказался в самой восточной части долины, довольно далеко от лунного ущелья. «Где остальные? Их нашли?» Фред и Герберт оказались на севере ущелья. На них напал отряд предателей-гвардейцев из Северной Гвардии и маг северных племён. Завязался бой. Оба ранены. Они сейчас находятся в горных пещерах. Там Титус организовал госпиталь. «А предатели?» «Живьём взяли только одного. И тот сильно пострадал. Возможно, жить не будет». «Ясно» кивнул начальник гвардии. Фред и Герберт были в меньшинстве, поэтому не стоит ожидать, что, сражаясь насмерть, они бы думали о взятии в плен врага. Чудо, что хоть один предатель выжил. «Кристофер!» — к нему обратилась Алита. «Раненых можно перевести в храм. Здесь будет проще их вылечить. Здесь мои силы усилены, и сосуд восполняется. Думаю, отличная идея». Но сначала я должен переговорить об этом с Титусом. А что с кровавыми драконами? Ночью ведь было нападение. Малые отряды нежити продолжают нападать. Наши отряды отошли к скалам на востоке. Сейчас они севернее нас. Но вход в северную часть ущелья всё ещё в наших руках и патрулируется. Прямо сейчас над долиной и дальними скалами идёт бой между гвардейцами и кровавыми драконами. «В каждом отряде клыкастых присутствуют два-три дракона с наездниками. У них лерцельские копья», — гвардеец покачал головой, — «есть раненые ядом. И они мучаются от агонии. Тогда их точно нужно поскорее переправить в храм», — обеспокоилась принцесса. «Ведь храм может поддерживать жизнь даже на грани смерти, как это было в случае с серлейт Поэтому надо спешить» а, возможно, их удастся вылечить. Было бы замечательно. С надеждой в голосе согласился Кевин. Будем торопиться. Кристофер глянул на прибывших гвардейцев, которым после истории с Рихардом доверять не хотел, да и не мог. Поступим так. Кевин, ты и еще четыре дракона остаетесь охранять храм. До нашего прибытия пусть никто не заходит внутрь. «Так точно?» «А я?» — взволнованно спросила драконица. «Я могла бы...» «Нет. Остальные гвардейцы сопроводят нас прямиком к Титусу. Мы переговорим. Он отдаст приказ о перевозе раненых, и мы вернёмся в храм». Кристофер хотел было ещё добавить о её безопасности, но тут он увидел, что над скалами с юго запада поднимаются драконы. Это явно был неприятель. Ящеры летели в разнобой, даже не пытаясь сохранить какое-то подобие порядка. Он бросил взгляд назад. С севера, из-за горы, поднялась целая армия. Она раз в десять превышала силы, которые зашли с другой стороны, и растянулась широким фронтом. Воздух прорезал далёкий дикий вой. Усиленный импульс уловил множество кровавых драконов по сторонам и сверху. Враг смыкал вокруг них плотный купол. «Их слишком много! Прорываться с принцессой рискованно!» — крикнул начальник гвардии, крутанувшись на месте. В основании шеи одного из приближающихся с юга кровавых драконов он разглядел наездника. А вот и мертвяк с лерцельским копьём. «Скорее к храму! Попытаемся спрятаться там!» Опасения гвардейца оправдались. Они окажутся заперты в здании, но другого выхода не было. В таком количестве им не прорваться сквозь тучи кровавых драконов, да ещё и с наездниками на спинах. Оставалось надеяться, что они смогут найти из храма выход или попытаться телепортироваться куда-нибудь. Если кто и знал, как им спастись. Это должна была быть Мелестина. Кристофер начал резко снижаться. «Все в храм! Быстрее!» — крикнул он. Едва коснувшись ногами ступенек, гвардеец начал метаморфозу, а по окончании схватил принцессу под руку, повёл по ступенькам и буквально толкнул внутрь. Развернувшись, он махнул остальным. Кровавый дракон, что вёз небелица с копьями, спикировал в ущелье. Наездник метнул копьё в гвардееца, который только что принял человеческий облик. Даже с такого большого расстояния бросок настиг цель. Остриё попало в ногу гвардейца, пройдя насквозь на излёте. Дракон начал падать, но его успел подхватить товарищ. Другой схватился за древко оружия и дёрнул. Втроём они добрались до храма. Напоследок Кристофер взглянул в темнеющее над ущельем небо как будто из ниоткуда в одного из нападавших вырвался огонь. Северная гвардия не дремала и не ввязалась в бой. Только большинство кровавых драконов ещё не успели понять этого, потому что устремились к храму. Гвардеец не стал смотреть продолжение, а быстро зашёл внутрь. Раненого уложили возле стены на шинель. Он стонал от боли, кривился и хватался за ногу выше раны. Травма выглядела скверно. Кожу и мышцы разорвало вместе попадания. Лохмотья плоти буквально висели на кости. Ранение тяжёлое, можно истечь кровью. Но это лёгкая смерть по сравнению с той агонией, которая наступает от Лерцельского яда. Токсин быстро проникал в ткани и распространялся по всему телу. Начиналась боль, тошнота и рвота. Сильнейшие судороги, потеря сознания. Смерть неминуема. Её наступление, как и в случае с остальными ядами, зависело от количества попавшего вещества. На уроках истории рассказывали, что ещё ни одному дракону не удавалось выжить после даже небольшой царапины. Но как теперь поверить всему, чему учили в детстве? Когда открылась правда о том, что вампиры изменяли историю по собственной прихоти. Глядя на раненого гвардейца и хлопотавшую вокруг него ледяную драконицу, Кристофер понял, что больше не мог верить в плохое. «Всё не так безнадёжно», — подумал он, ощутив влияние храма. Его энергия восполняла малейшее истощение магического сосуда, а на душе возникала уверенность, что всё будет хорошо и определённая вера в свои силы. Начальник гвардии осторожно выглянул наружу. Новости можно было разделить на хорошие и плохие. Хорошие заключались в том, что Северная гвардия дралась за храм, и их становилось больше. Плохая — кровавых драконов тоже становилось больше, и шанса подняться в небо и сбежать не было. Гвардеец глянул на супругу, прикрыв глаза — Принцесса водила руками над телом раненого. «Как-то не похоже на всё то, что я видел». Заметил один из драконов, что стоял поближе к начальнику гвардии. «Ты о чём?» — спросил другой, что держал Лерцельское копье копье Посмотри, какое оно вычурное!» — кивнул первый. «Да?» — скривился второй и вытянул руку, чтобы осмотреть снаряд получше. «Да замолчите вы оба!» — прохрипел раненый. «Ты мне этой... и так кусок мяса выдернул живьём. Ты предпочёл бы, чтобы его оставили в тебе?» Закончив сеанс, принцесса недовольно взглянула на спорящих. «Помолчите все!» — скомандовал Кристофер, за что супруга одарила его благодарным взглядом. вот так Обратилась она к пациенту. «Теперь вам будет лучше». «Так что, я излечился?» Нахмурился раненый. Он уже не так стонал и кривился, как прежде. «Нет», — покачала головой драконица. «Этот яд, он не поддаётся лечению. Я не могу его лечить даже здесь, в храме». «Как это? Почему тогда я чувствую себя лучше?» «Ваше Высочество, неужели всё безнадёжно и я...» «Этот храм будет поддерживать жизнь даже тем, кто находится на грани жизни и смерти», — громко произнёс Кристофер. «Так что придётся побыть здесь, пока не найдут лекарства». «Но его же нет!» — угрюмо заметил дракон, стоявший около товарища. «Найдём!» — отрезал начальник гвардии не желая продолжать этот разговор. Сейчас перед ним стояла другая задача. Им необходимо связаться с остальными силами, защитить храм и перевести сюда раненых. Появление в небе над ущельем кровавых драконов говорило о том, что вампиры перешли в атаку и отрезают основные силы от лунного ущелья. Кристофер вновь аккуратно выглянул. Кровавые драконы тучи висели над храмом, и оттесняли Северную гвардию назад к их позициям. «Проклятие! Нужно что-то сделать!» Кристофер оглядел просторную залу храма. «Нужно как-то передать сообщение Титусу, что мы здесь. Зная это, он наверняка бы отправил сюда подкрепление. Он должен знать, как важен храм. Но как выйти отсюда?» «Есть другой ход из храма. Через замок шепнул голос Мелестины на самое ухо. «Через замок?» Гвардейец взглянул на Алиту, которая занималась перевязкой. Он следил за её плавными движениями и слушал. Хран это только один из входов в Белый замок, древнейший обитель ледяных драконов. Там, за аметистовым столбом, что поддерживает ядро, есть вход. Но Алита сможет снять защитные руны. Из Белого замка существует ещё два выхода. Один в пещеры долины, другой в скалы. «А разве Белый замок не уничтожен?» Спросил он мысленно, припоминая записи, что этим летом обнаружил в Верентейской библиотеке. Древнее строение было отмечено на старой карте в Северных горах. Нет, он околдован. «Спрятан. Белый замок — это и есть скала, внутри которой мы сейчас находимся». Кристофер оставил около входа двоих гвардейцев, чтобы те наблюдали за происходящим, а сам, обдумывая услышанное, отправился в другой конец залы. Несколько минут он пристально изучал стену. На аметистовой поверхности угадывался орнамент сложных рун. «Восьмигранники», — отметил гвардеец, проведя рукой по холодному кристаллу. Прямо как в том письме, что прислала Ролина. И правда, сочетание и способ объединения рун был похож на те схемы, которые присылала драконица из разрушенного Миреполоса. Мелестина больше не разговаривала, но Кристофер ощущал её присутствие рядом с собой и был благодарен за поддержку. Значит, только так получится выбраться отсюда. Он повернулся к Алите и остальным. Почти все гвардейцы, кроме тех, кого он оставил на страже у входа, с любопытством озирались по сторонам. Супруг дождался, когда Алита закончит перевязку, и позвал к себе. «Видишь эти сложные руны? Это заколдованная дверь. Вероятнее, наподобие той, что вела на крышу королевского дворца. Он обвёл ладонью сложный, закрытый кое-где инеем рисунок. «А куда ведёт эта дверь?» «В пещеры?» «В белый замок. В родовое гнездо ледяных драконов». Заметив удивление на лице супруги, Кристофер добавил. «Мелестина сказала, что замок расположен внутри скалы». «Ого!» Драконица оглядела стену. Она легонько тронула поверхности. И руны слабо блеснули. «Кажется, реагирует на мою магию». Алита положила обе ладони на узоры. Аметистовая поверхность в точке соприкосновения засияла. Энергия потекла от её пальцев. Разливалась по фрагментам сложного рунического письма. Несколько секунд, и дверь растворилась в воздухе. Супругов Фобдала волной холода. Свет от аметистового столба осветил часть открывшегося помещения, обнажив белоснежный пол. Кристофер первым зашёл внутрь. Звук его шагов разнёсся гулким эхом по комнате. Непроглядная тьма не позволяла разглядеть что-либо дальше вытянутой руки. Он раздул магический огонёк. Но как только Алита переступила порог, мраморный пол в месте, где она стояла, Засветился. «Странно. Это место. Оно как будто питается моей силой, а храм её восполняет. Я... вроде как звено. Похоже на то». Гвардеец внимательно проследил за движениями принцессы. От неё исходил магический поток, который струился по помещению. Становилось всё светлее и светлее. Наконец, они смогли рассмотреть представшую им просторную залу с белоснежными колоннами. Это было настоящее произведение искусства. Искусная работа каменщиков превратила внутренние скалы в вытянутое округлое помещение со множеством резных барельефов. Ни одного окошка или амбразуры. Но так невероятно светло. Здесь пусто, но так красиво. Алита заспешила к ближайшей колонне. Она коснулась орнамента в виде цветков, листьев и ягод. «Поверить не могу, что всё это внутри скалы», — удивился Кристофер. Затем его взгляд упал в самую дальнюю часть помещения. «Смотри, картина, портрет!» На стене висел единственный элемент декора, который не был выточен из камня им оказалась картина с изображением двух человек. Слева стоял мужчина с длинными пшеничного цвета волосами и карими глазами. Его борода и усы напоминали чистое золото, а суровый взгляд прожигал насквозь. На шее висело украшение: круглая печать с изображением дракона и пяти самоцветов: красного, синего, зелёного, чёрного и жёлтого цвета. Рядом с ним Женщина с волнистыми прядями цвета мёда и ясными голубыми глазами. На её добром лице играла лёгкая улыбка, а в руках она держала маленький аметист со множеством граней. Люсиор и Мелестина. Кристофер мгновенно догадался, кто это мог быть. «А ведь в книгах Люсиора изображают по-другому», — отметила Алита, разглядывая портрет. Получается, это единственный портрет, нарисованный при их жизни. Выходит так. Интересно, как он не истлел. Драконица подошла к раме. Тут множество рун. Возможно, магия сохраняет его. Кристофер кивнул. Подошёл к ближайшему арочному проёму и выглянул. Это был коридор, из которого вели двери. Наверное, какие-то комнаты. Подумал он. Продолжая испытывать восторг от увиденного. «Я много слышал о пещерах гномов или рассадников вампиров под землёй. Бродил в Верентисе под домами. Но и подумать не мог, чтобы кто-нибудь сотворил такое!» Восхитился гвардеец. «Командир!» В зал увошёл Кивин и невольно огляделся. «В ущелье пребывает всё больше кровавых драконов вместе с небелийцами». «Да, мы совсем забылись». Кристофер махнул принцессе рукой. «Пойдём. Нужно организовать маленький отряд, который пройдёт Белый замок насквозь. Нам нужно связаться с Титусом. Кевин, будешь командовать». «Так...» Гвардеец не успел ответить. Через арочный проём, что вёл обратно в храм, начала просачиваться синяя дымка. «Что это?» Воскликнула Алита. «Понятия не имею». Подойдя поближе, начальник гвардии ощутил сильную горечь во рту. Он сплюнул на пол, вытерся и в торопях достал платок. «Это какой-то яд».